Приобщение Пушкина к крепкому алкоголю Скорее всего, крепкому алкоголю в ощутимых размерах Пушкин вместе с Пущином, Малиновским, Дельвигом и позже присоединившимися Броглио и Тырковым. Приобщился во время первой зафиксированной российской школьной попойки в редкий выходной день в сентябре 1814 года. Ближе к вечеру ими был сделан знаменитый алкогольный Гоголь-Моголь. Финансировал приобретение Рома Пущин. В магазин бегал лицейский дядька Фома Лысаковский, который за это был уволен. «Мы вспомнили б, как вакху приносили безмолвную мы жертву в первый раз». В конце июля 1817 года 18-летний Пушкин, испросив отпуск в коллегии иностранных дел, «Настоящие поэты всегда начинают службу с отпуска», Впервые посещает Михайловское, а также близлежащие Тригорское и Петровское. Хозяин усадьбы в Петровском, 75-летний Петр Абрамович Ганнибал, был настолько рад увидеть своего двоюродного внука, что немедленно приобщил его к русской водке и вкуснейшим домашним настойкам. Все собственного приготовления.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 Пушкин, как и его ближайшие друзья, водки предпочитали напиток на основе рома – жонку и пунш. И третье приобщение, самое серьезное, состоялось в дерзкий петербургский период в компании Петра Каверина. Помните, Пушкин смело держит пари, что выпьет бутылку рома и не потеряет сознание. И не потерял.